глава шестая. убить полетели в стороны маскировочные листья резко и отривосто хлопнула и странная машина в руках у тройки солдат за которыми мы наблюдали выплюнула свой снаряд вернее два снаряда два небольших металлических шипастых шара скованных толстой цепью слегка вращаясь в воздухе Тяжеленная Бола полетела в сторону ближайшего к солдатам Липойда и врезалась в хитиновые лапы, крушая их, как бензопила, сухостой. Словно вообще, не встречая никакого сопротивления, цепь снесла первую тонкую короткую лапку Липойда, снесла вторую, добралась до главных прыгательных ног, и там уже инерции снаряда не хватило. Бола намоталась на лапку, которая в этот момент была сложена, надёжно зафиксировав её в таком положении и не лишая кузнечика возможности прыгать. Однако он всё ещё не лишился возможности харкаться кислотой и в полной мере ею воспользовался, едва только узнал, что всё это время у него прямо перед мордой копошились подлые людишки. Хитиновые пластины челюсти раздвинулись, и в солдат, которые начали перезаряжать свой баластрел даже раньше, чем первый снаряд попал в цель, полетел ярко-зелёный сгусток. Но у солдат тоже всё было схвачено. Не зря они работали тройками. Пока двое перезаряжали оружие, закладывая в два жолоба, а не в один, как в арбалете, новые ядра, и натягивая общую для них тетиву, третий схватил с земли плоский деревянный щит с кожаными петлями для удержания и поднял его перпендикулярно земле, заслоняясь от кислоты. Полевок липоида расплескался о моментально задымившийся щит, брызнул на траву, тоже почерневшую и съёжившуюся. Раздалась короткая отрывистая команда от заряжающей пары щитовик тут же бросил расползающийся прямо в руках щит на землю и присел сам, уходя с линии огня. Хлопок. И новая пара стальных шипастых ядер, скованных цепью, устремилась к Липоиду. Не знаю, как они там целились, вроде у этих болострелов не было для того никаких приспособлений, но попадали они отменно. Снаряд снес ноги Липоиду со второй стороны, обрушив его на землю и лишая вообще какой-либо подвижности. С переломанными или вовсе оторванными ногами кузнечик-переросток не представлял практически никакой опасности. Мало того, он сам себе сделал хуже, когда в ответ на прилетевшее второе ядро попытался уйти от опасности прыжком, забыв о том, что с одной стороны толчковая нога надёжно зафиксирована. В итоге продолговатое тело крутанулось вокруг своей оси и повалилось на бок, недовольно шевеля едиными челюстями. Но, увы! Теперь он лежал так, что попасть в людей своим плевком ему было не суждено. А развернуться ему было больше нечем. Единственная оставшаяся в строю нога бестолково дёргалась в воздухе, словно пытаясь отпрыгнуть хотя бы от него. При этом Липоид не выказывал совершенно никаких признаков боли, страха или вообще каких-то эмоций. Как натуральное насекомое из моего родного мира, которое, как я помню, слишком просто устроено в плане нервной системы для того, чтобы понимать такие сложные вещи, как боль и страх. А тройка солдат тем временем неспешно заряжала своё оружие в третий раз, в то время как щитовик держал на готове ещё один не пойми, откуда взявшийся щит. Он так и не пригодился. лепоит не смог развернуться мордой к людишкам. Зато людишки смогли поймать в прицел его последнюю дрыгающуюся ногу и ловко перебить её цепью у самого основания. Да так хитро, что после этого снаряд которыми они тут явно не могут себе позволить разбрасываться направо и налево, не улетел к чертям собачьим в небо, а захлестнулся и застрял шипами в хитиновой броне. Профи. Лишив липоида подвижности полностью и сделав из него тупо очень большую мишень, солдаты принялись заряжать своё оружие в четвёртый раз. Только вместо двух желобов на этот раз использовали один и закладывали туда не ядра, а что-то вроде очень толстой иглы в руку длиной, и с небольшим оперением на тупом конце. Вроде не торопились они, и действия их были плавными, а буквально за 6-7 секунд оружие снова было готово к бою, и улучив момент, бойцы спустили тетиву, и игла вонзилась прямо в огромный выпуклый глаз хлипоида Работала тройка так слаженно, чётко и обыденно, будто они каждый день по 8 часов отбивают атаки липоидов и способны делать это с закрытыми глазами и даже, смотри как могу, без рук. Но не везде всё было так хорошо. В одном месте солдат не успел полностью закрыться щитом, и часть кислотного шара перехлестнула через край. Попав буквально пары капель, но и этого хватило, щитоносец молча швырнул щит на землю и принялся методично сбрасывать с себя доспехи, на которые попало. Чётко и отработано. Буквально за несколько секунд он избавился от половины брони, успев за это время отступить немного в сторону, чтобы не перекрывать стрелкам линию огня, и позволяем им выполнить свою работу. Хлопок тетивы и стальная обола крышит лапы меткого липоида, повергая его на землю. К тому моменту выбывший из строя солдат уже подобрал новый щит и поднял его, защищая соратников от новых плевков. Выстрел за выстрелом. Люди обрушивали продолговатые тушки на землю и добивали их стрелами. Случались, конечно, и промахи, и тогда липоиды отвечали кислотными плевками или «я похолодел». В одном месте кузнечик-переросток неудачно повернулся и поймал снаряд Бола прямо на бронированную покатую башку. Шипастые шары впечатались в хитин и застряли в нём. Щитовик привычным образом поднял свой щит, закрываясь от плевка. Но ликпоэт, вместо того, чтобы плюнуть, резко распрямил задние лапы, вскидывая себя в воздух. Раздались предупреждающие крики. Солдаты, что были рядом, принялись спешно разворачивать свои миниатюрные баллисты в сторону новой угрозы. Но они явно не успевали это сделать. А даже если бы и успевали, как бы они попали в стремительно пикирующую цель?» Лепоид рухнул прямо на солдат, которые едва успели отскочить, чтобы их не придавило. Кузнечик крутанулся на месте. Мелькнули страшные пилы на мощных задних ногах. Один из солдат беззвучно повалился на землю, прижимая руки к животу. «Нет!» — крикнула Тина, вскакивая на ноги. «Я даже не успел схватить её, чтобы усадить обратно». Она уже ловко перемахнула через стену прямо наружу. «Дурная девка!» Ещё не до конца понимая, что происходит, я прыгнул следом. «Чёрт, да здесь же добрых четыре метра! Мне-то такая высота нипочём, хоть и всё равно страшновато. А вот как прыгала Тина? О чём она вообще думала? Тут же ноги сломать, как нечего делать!» Но Тина ноги не сломала. «Повредила, да, растянула, возможно, но не сломала». А даже, наверное, если бы и сломала, ей бы это не помешало спешить к раненому солдату на пределе своих возможностей. Сильно хромая на правую ногу, придерживая на этом же боку сумку с лекарствами, половина которых наверняка побилась в момент самоубийственного прыжка, девушка почти бежала через всё поле боя прямо на Липоида. К счастью, у него пока были цели поважнее. Двое других солдат из атакованной тройки умудрились разминнуться с пилами и разорвать дистанцию. Но Липоид не прекратил атаку. Он просто сменил тактику. Не пытаясь преследовать противников, он снова харкнул зелёной кислотой в одного из отступающих. Солдат упал на землю, пропуская плевок над головой, но неловко взмахнул рукой и задел шар кончиками пальцев. Над болотами раздался пронзительный, полный боли вопль. Тина на секунду замерла на месте, вертя головой с одного раненого на другого, и, наконец, решилась, побежала к тому, что ближе, тому, который попал под кислотный плевок. «Чего стоишь? Спасай её!» «Она не хочет!» «Тогда хотя бы защити!» Я послушался демона, и в три длинных прыжка, которые, надеюсь, никто не заметил, оказался рядом. Встал между Тиной или пойдом, отвлекая его внимание на себя. Кузнечик, послушно, как щенок за игрушкой, повернулся в мою сторону. В следующую секунду раздались две короткие команды, И в лапы Липоэда сразу с двух сторон врезались в Бола, роняя кузнечика на землю. Бросившие свои сектора обстрела, солдаты спешно разворачивали баллисты обратно, чтобы постараться успеть поразить свои ещё не поражённые цели, а раненый Липоэд недовольно пошевелил хитиновыми челюстями и снова харкнул, пытаясь попасть в... Меня! В Тину! Кажется, выбора не осталось. Сейчас придётся раскрыть свой секрет, в противном случае Тина умрёт. А я не могу этого допустить. «Можешь! Не хочешь!» «Да, не хочу!» Я поднял руки и заслонился предплечьями, будто в глухой обороне, готовя обрасти доспехами и наблюдая сквозь узкую щель замедленно, будто в рапиде, приближающимся кислотным шаром. Не знаю, откуда он появился, но плевок на половине пути встретил огромный, целиком из металла щит. Кислота растеклась по полированной поверхности, и она задымилась. Гаррет Пика, заслонившись щитом по самые глаза и сжимая в свободной руке короткое копьё, шёл навстречу раненому Липоиду, который до последнего не собирался отказываться от идеи кого-нибудь плюнуть. В кого угодно. Липоид харкнул ещё раз, Гаррет снова поймал плевок на щит, сноровисто присев и полностью прикрывшись так, что из-за щита ничего не торчало. Отбросив дымящийся щит в сторону, Гаррет побежал навстречу кузнечику, занося копьё для удара. Три метра до цели. Два. Один. В последний момент Гаррет рухнул на землю, вынуждая кузнечка замешкаться. Проехался по траве с полметра и снизу вверх выбросил копьё, целя в голову Липойда. Копьё без труда пробило выпуклый глаз кузнечка переростка Он задёргался всем телом, будто в конвульсиях, и затих. В груди неприятно закололо. Я выдохнул, поражённый только что увиденным. Честное слово. Я бы без личного демона старался бы даже не попадаться Липойду на глаза. А здешние воины, и особенно город не стремились выйти с ним в рукопашную. Интересно, а эти кузнецы только плюются кислотой, или они целиком кислотные, как ксеноморфы? От раздумий меня отвлёк Крик за спиной. «Макс, Макс, очнись, помоги мне!» Целительница явно уже забыла, что буквально десять минут назад сама запрещала мне лезть на рожон. Теперь она просит о помощи». «Дурная девка!» Я присел рядом с раненым солдатом, пытаясь при этом контролировать взглядом поле боя, чтобы не упустить момент, когда кто-то еще из кузнецов попытается в нас харкнуть. «Я не могу разжать его руки!» — крикнула Тина, копаясь в своей сумке. «Помоги!» Солдат уже не кричал. Он просто лежал на боку, свернувшись калачиком, спрятав руки между коленей и тяжело дыша. По лицу его ручьями бежал пот. Стараясь не встречаться взглядом с раненым, я взялся за его ноги и осторожно потянул, стараясь не повредить их своей демонической силой. «Нет, нет!» — бессвязно зашептал раненый. «Пожалуйста, нет! Больно!» «Ничего, я помогу!» — зашептала Тина, подскакивая с каким-то флакончиком. «Я помогу тебе! Я уберу боль! Обещаю!» «Больно! Больно!» — шептал солдат, глядя куда-то внутрь себя. Наконец я его развернул, и он больше не смог прятать руки в коленях. Когда я их увидел, я пожалел, что сделал это. Сначала кислота попала на одну руку, но потом он, видимо, бессознательно схватился за неё и второй, как делают люди, когда им больно. Сейчас обе руки по самые запястья выглядели так, будто были плохо изготовленными наглядными материалами для уроков анатомии. Кожа сохранилась клочками, всё остальное было проедено до кости, Лишь кое-где остались куски сухожилий. Не было даже крови, кислота сожгла её. Я видел смерть. Я убивал сам. Но сейчас и у меня комок горлу подкатил. А Тина будто не видела всего этого или умело абстрагировалась. Как только я оголил сожжённые руки бойца, Тина зубами вытащила из чпокнувшей склянки пробку и щедро ливанула прямо на обнажённые мышцы. Только бы там был не спирт. Боец коротко скрикнул, дернулся, как будто от мгновенного ожога, и затих. К счастью, не умер, не потерял сознание, а просто затих, как будто действительно перестал испытывать боль. Сейчас, сейчас, шептала Тина, снаровисто закрыв пузырек и выуживая из сумки что-то еще. Сейчас, сейчас! Пучок какой-то сушеной травы, поднос солдату, от которой его глаза стекленели, а губы загнулись в дурацкой улыбке. А что произошло потом, я так и не понял. Тина достала несколько листов какой-то плёнки с ладонью размером и плеснула на один из них водой из фляги, выуженной всё из той же сумки. Твёрдая плёнка, похожая на матовую бумагу для ламинирования, мгновенно размокла и стала эластичной. И Тина наложила её сверху на поражённую руку солдата. Потом повторила то же самое с нижней частью ладони. И плёнка прилипла сама к себе, заключая обожжённую руку вот такой эрзац-ламинат, Хрен его знает, что это такое, способ защитить руку от заражения до момента оказания нормальной помощи, или это уже сам по себе способ лечения, но выглядело это просто нереально. Атина, между делом, сделала то же самое со второй рукой, и солдат затих. Он перестал дрожать, пот перестал литься с него градом, и, кажется, он потерял сознание. Но потерял его с улыбкой на губах и, наверное, без боли. «За тылами следи!» «Чёрт, точно!» Я совершенно забыл о том, что вокруг вообще так кипит бой». Скинув голову, я кинул быстрый взгляд туда-сюда, но оказалось, что бой уже заканчивался. Бойцы лишили подвижности всех липоидов, которые атаковали аванпост, и сейчас мерно вбивали им в головы стрелы. А некоторые, видимо, особенно рисковые или экономные, по примеру Гаррета, подходили вплотную и закалывали кузнечиков короткими копьями. «А вот, кстати, и сам Гарат. Разумеется, было бы наивно предполагать, что всё закончится просто. Командир военных сил аванпоста подошёл к нам чернее тучи. Щит он не стал подбирать, копьё не стал выдёргивать из липойда. То ли они больше не годились к бою, то ли в этот раз он не собирался лезть со мной в драку. Надеюсь, что не собирался. «Что вы тут делаете?» — мрачно уронил Пика, уперев руки в бока. Странно, что он не задал этот вопрос ещё в тот момент, когда загородил нас своим щитом. «Хороший щит был, кстати!» «Свою работу!» — зло ответила ему Тина, собирая свою сумку. «Отойди с дороги, Пика. У меня там ещё раненый!» «Я велел тебе не появляться больше в бою! Ещё в прошлый раз! И в позапрошлый!» «А командир аванпоста велел мне быть целительницей!» Тина выпрямилась и без страха посмотрела в глаза Гароту. «И его слово для меня важнее твоего! Чего угодно слово для меня важнее твоего! Уйди с моей дороги!» «А этого ты зачем притащила?» Гаррет резко перевёл тему и взгляд на меня. «Он что, тоже целитель?» «Для тебя, да. Его я притащила для помощи», — мгновенно ответила ему Тина. «Ты же жаловался, что после сыпун лозы твои солдаты месяц не могут поднять ничего тяжелее ложки. А как ещё, скажи, я могла бы спасти этому бедолаге руки? У меня самой не хватило бы сил заставить его разжать их. Либо лоза, либо помощник. А где мне взять помощь на поле боя?» Захлебнувшись словами и яростью, Тина всплеснула руками и решительно, хоть и всё ещё хромая, пошла вперёд с намерением обойти Пика стороной. Но у Гаррета были другие планы. Он поднял руку и перегодил дорогу Тине, как шлагбаум. «Я ещё не договорил!» — рыкнул он. «Там твой солдат умирает!» — взвизгнула Тина и попыталась проскользнуть под рукой. Пика резко опустил руку, пытаясь её перехватить, Тина неловко перенесла весь тело на травмированную ногу, вздрогнула от боли, и её макушка аккурат встретилась с бронированной перчаткой командира солдат. «Убить!»